«Завтра больше не будет». Тру проснулся на рассвете, когда в окно пробивался тусклый утренний свет и потянулся к Хоуп, но ее половина кровати была пуста. Приподнявшись на локте, он протёр глаза, удивленный и немного разочарованный. Тру надеялся провести утро, нежась в постели с Хоуп, шепчая ласковые слова, занимаясь любовью и не думая, что это их последний день вместе. Поднявшись, он натянул джинсы и рубашку, в которых ходил накануне. На подушке Тру заметил следы размазанной туши, напоминание о ночных слезах. Его захлестнул страх при мысли потерять Хоуп. Он хотел побыть с ней хотя бы еще день, неделю, год. Хотел много лет, целую жизнь, и готов был сделать все, что ей нужно, лишь бы они остались вместе. Идя на кухню, Тру повторял про себя то, что намеревался сказать Хоуп — На кухне пахло кофе, но, к его удивлению, Хоп там не оказалось. Налив себе чашку, Тру обошел дом, заглядывая в гостиную и в большую комнату, но тщетно. Наконец он увидел ее на веранде. хоп сидела в кресле-качалке. Вчерашний дождь закончился, она смотрела на океан. Тру снова подумал, что это самая красивая женщина, какой он видел в жизни. На пороге он на секунду остановился, но тут же распахнул дверь и вышел на крыльцо. Хоп обернулась на шум и попыталась улыбнуться, но глаза у нее были красные. Нежная печаль на ее лице заставила Тру задаться вопросом, сколько же она сидит здесь наедине со своими мыслями и обдумывает сложившуюся ситуацию. «Доброе утро», — тихо сказала Хоп, — «доброе». Они поцеловались, и Тру вдруг почувствовал в ней нерешительность, которую не ожидал. Заготовленные речи сразу утратили актуальность. У него возникло ощущение, что хоп уже не готова их слушать. «Что-то изменилось», — понял Тру, и ощутил неприятный холодок внутри, хотя и не знал, что. «Я от тебя не разбудилась?» — спросила хоп «Нет, я не слышал, как ты ушла». Я старалась потише, как-то механически сказала она. Я удивлен, как ты вообще проснулась так рано, учитывая, во сколько ты вернулась. Сон не шел. Отпив кофе, Хоуп продолжила. «А ты выспался?» Не очень, признался Тру. «Вот и я тоже. Я проснулась в четыре. Она показала чашкой на второе кресло. Я его протерла, но ты лучше и вытри еще раз на всякий случай. Хорошо?» Взяв полотенце, которое Хоу поставила на сиденье, Тру еще раз прошелся по деревянным дощечкам и присел на край. В душе у него все кипело. Впервые за несколько дней на небе показались голубые просветы, хотя толстое одеяло белых облаков по-прежнему висело над водой, напоминанием об отступающей непогоде. Хоуп снова повернулась к океану, будто не в силах смотреть на Тру. «Когда ты проснулась, дождь шел», — спросил он, нарушив тишину. Тру понимал, что этот разговор ни о чем, но не знал, что еще делать. Хоуп покачала головой. «Нет, дождь закончился еще ночью, вскоре после того, как я приехала». Он немного передвинул кресло, развернувшись к хоу ожидая, что она сделает то же самое, но девушка не шевельнулась и ничего не сказала. Тру кашлянул, как прошла свадьба. Прекрасно отозвалась хоп по-прежнему не глядя на него. Лен вся сияла и была гораздо спокойнее, чем можно было ожидать, учитывая ее позавчерашний звонок. Дождь не испортил торжества. Церемонию провели на веранде. Гостям пришлось встать вплотную, но от этого получилось даже уютнее. А праздник прошел идеально. Еда и оркестр, и торт славно повеселились. Я рад, что все так хорошо прошло. Хоп, некоторое время о чем-то думала и, наконец, повернулась к Тру. Как твоя встреча с отцом? Я только об этом и думала с момента отъезда. Встреча оказалась... Тру замялся, подыскивая нужное слово. Интересный. И какой он? Не такой, каким я его представлял. Как так? Я ожидала увидеть какого-то негодяя, Дон Жуана, но он совсем другой. Ему семьдесят с лишним, он почти 40 лет прожил в браке с одной женщиной. У них трое взрослых детей. Отец всю жизнь проработал в одной и той же крупной нефтяной компании. Он напомнил мне гостей из Америки, приезжающих к нам на сафари. Он рассказал, что у них произошло с твоей мамой. Тру кивнул и пересказал все с самого начала». Впервые за утро Хоуп словно выбралась из своей раковины, ненадолго вырвавшись из темницы мрачных мыслей, и не смогла скрыть глубокого удивления, когда Тру закончил рассказ. «И он уверен, что твой дед был среди похитителей?» — недоверчиво спросила она. «А ведь твой отец никогда не встречал его. Как же он узнал полковника по голосу?» «Это был мой дед», — сказал Тру. «Я в этом не сомневаюсь». И отец тоже не привык сомневаться. «Но это ужасно!» Мой дед порой совершал отвратительные поступки. «И как ты теперь?» — мягко спросила хоу помолчав. «Ну, это дела давно минувших дней. Какой уклончивый ответ. Но это правда. Ты изменил мнение об отце?» «В чем-то, да», — ответил Тру. «Я думал, что он сбежал, бросив мать, но я ошибался». «А можешь показать фотографии и рисунки?» Трус ходил в спальню взял конверт и листы из тумбочки. Вернувшись, он подал Хоуп всю стопку, а сам опустился на край кресла и наблюдал, как она их рассматривает. «Твоя мама была очень красива», — отметила Хоуп. «Да». «Сразу видно, что она влюблена в него, а он в нее». Тру кивнул, думая больше о Хоуп, чем о событиях прошлого. Он старался запомнить до мелочей, как оно выглядит. Каждый жест, каждый поворот головы. Рассмотрев фотографии, Хоуп взяла первый рисунок. Автопортрет в зеркале. Какая талантливая, — похвалила она. Но твои работы, по-моему, лучше. Это же сделано рукой совсем юной девушки. От природы ей было дано больше, чем мне. Пересмотрев рисунки, Хоуп допила кофе. «Я знаю, ты только что проснулся». «Но не хочешь ли прогуляться по пляжу? Скотти нужно вывезти». «Конечно», — отозвался Тру, «только сапоги надену». Скотти уже стоял у калитки, виляя хвостиком. Тру выпустил пса на лестницу. Оказавшись на пляже, неугомонный терьер рванул к ближайшей стае птиц. Тру и Хоуп медленно шли за ним. Утро выдалось холоднее вчерашнего. Некоторое время никто не нарушал тишины. Когда Тру взял Хоуп за руку, Она сначала как будто сомневалась, но вскоре расслабилась. В ней появилась и нарастала непонятная отчужденность, это причиняло Тру почти физическую боль. Они долго шли молча. Хоп иногда поглядывала на Тру, но в основном словно пыталась что-то разглядеть впереди или в океанском просторе. Как и всю неделю, пляж был пуст и тих, не было видно лодок, и даже чайки и крачки куда-то делись. Опасения Тру оправдались. Он уже не сомневался, что-то случилось, и Хоуп не решается ему сказать. У него возникло предчувствие. Чтобы она не сказала, это и удивит, и заденет его. С тяжелым сердцем Тру в отчаянии снова перебирал в уме все, что хотел сказать, но Хоуп заговорила первой. «Прости, что я все время молчу», — она через силу улыбнулась, — «Из меня сегодня не самая хорошая компания». «Все нормально», — заверил Тру. «Ты вчера поздно легла». «Дело не в этом», — возразила хоп «Просто она не договорила». Тру обдало водяной пылью от шальной волны, ему стало холодно. хоп кашлянула. «Я хочу, чтобы ты знал. Я понятия не имею, чем все это закончится. Боюсь, я не совсем понимаю, о чем идет речь». Ее голос стал тише, пальцы в его руке напряглись. Джош приезжал на свадьбу. Тру внутренне замер, но ничего не сказал. Хоуп продолжила. После вчерашнего звонка он взял билет на рейс до Уилмингтона, видимо, его встревожил мой тон, и заявился прямо к венчанию. Вошел и понял, что я ему не рада. Она шла, глядя себе под ноги. Избегать его не составило труда, После церемонии подружки-невесты обязаны выдержать целую фотосессию, а за столом я сидела рядом с Элен. Весь вечер я не отходила от подруг, но в конце банкета вышла подышать. И тут Джош ко мне и подбежал. хоп глубоко вздохнула, будто вспоминая нужные слова. Он извинился, сказал, что хочет поговорить, и... Труп показалось, что у него земля уходит из-под ног. И мягко поторопил он. хоп остановилась и повернулась к нему. Когда Джош приехал, я думала только об этой неделе и сколько она значит для меня. Совсем недавно я даже не подозревала о твоем существовании и вчера весь вечер гадала, не сошла ли я с ума, потому что я люблю тебя. Трус глотнул, заметив, что ее глаза заблестели от слез. «Даже сейчас, когда я здесь с тобой, я только и думаю, как же мне хорошо. Я не хочу с тобой расставаться». «Так останься со мной», — взмолился он, — «мы что-нибудь придумаем». Всё не так просто, Тру. Я ведь и Джоша люблю». «Я понимаю, тебе неприятно это слышать, и к нему у меня совсем не те чувства, что к тебе», — Хоу помоляюще смотрела на него. «Во мне идет какая-то борьба, будто я сама с собой воюю. Вы оба такие разные, хотите от жизни совершенно разных вещей, но она задохнулась не в силах продолжать». Трус схватил ее чуть выше локтей. «Хоп, я не представляю жизни без тебя, да и не хочу такой жизни. Я хочу тебя и только тебя, навсегда. Неужели ты можешь без сожалений отказаться от всего, что у нас есть?» Она застыла. Лицо превратилось в маску страдания «Нет, в душе я всегда буду жалеть об этом». Трус смотрел на нее, начиная понимать. «То есть ты не скажешь ему о нас?» «Я не хочу причинить ему боль». охранить хранить секреты от него ты готова». Тру сразу пожалела о вырвавшихся словах. «Это несправедливо», — крикнула Хоуп, выдернув руки. «Думаешь, мне нравится быть в таком положении? Я не затем сюда приехала, чтобы усложнять и без того запутанную жизнь. Я, разумеется, приезжала не затем, чтобы влюбиться в другого человека. Что бы я не решила...» Кому-то обязательно будет больно. Я никогда, никогда подобного не хотела. Ты права, пробормотал труя не должен был этого говорить и прошу за это прощения. Плечи Хоу поникли, гнев сменился замешательством. Джош вчера был совсем другой, испуганный, серьезный. Она словно размышляла вслух. Я просто не знаю, сейчас или никогда понял Тру и снова взял ее за руку. Я хотел поговорить с тобой раньше. Вчера я долго не мог заснуть и много думал. О тебе, и обо мне, о нас. Может, ты не готова это услышать, но... Он сглотнул, глядя ей в глаза. Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Зимбабве. Я знаю, что многого прошу, но ты бы познакомилась с Эндрю. Мы могли бы там поселиться. Если тебе не нравится, что я постоянно в Буше, я найду другую работу» хоп только моргала, стараясь осмыслить услышанное. Она открыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла и высвободила руку. Отвернувшись к океану, хоп покачала головой. «Не хочу, чтобы ты менялся ради меня. Работа гидом для тебя важна, и...» Ты важнее перебил тру, слыша отчаяние в своем голосе. «Надежды на будущее таяли на глазах. Я люблю тебя, разве это не взаимно?» «Конечно, взаимно». Тогда, прежде чем сказать «нет», ты можешь хотя бы подумать. Я думала, — ответила Хоуп так тихо, что он едва разобрал ее голос сквозь шум прибоя. Вчера, когда ехала со свадьбы, я думала только об одном — убежать с тобой в Африку, уехать не оглядываясь. Часть меня хочет именно этого. Родителям я смогу все объяснить, они бы меня только благословили, но... Она подняла глаза и с тоской посмотрела на труп. «Как оставить отца? Ведь его дни сочтены. Я должна провести оставшееся время с ним, иначе я себе этого никогда не прощу. Да и маме без меня будет трудно, хоть она и храбрится сейчас. Я буду брать тебе билеты на самолет. Раз в месяц, если понадобится, или даже чаще. Деньги есть, денег хватит». «Тру!» — его охватила паника. «А если я перееду сюда?» — предложил он. «В Северную Каролину». «А как же Эндрю? Буду летать в Зимбабве каждый месяц. Получится даже чаще с ним видеться, чем сейчас. Я сделаю все, что тебе потребуется». Хобб смотрел на него, изнемогая от страданий, сильно сжав его пальцы. «А если это не в твоих силах?» — спросила она почти шепотом. «Что если мне нужно то, чего ты никогда мне не дашь?» При этих словах Тру вздрогнул, как от пощечина. Он вдруг понял, что именно Хоуп пытается умолчать. Остаться с ним означает отказаться от мечты завести собственных детей. Разве Хоуп не делилась тру своей заветной мечтой взять на руки новорожденного, которому только что подарила жизнь, родить от любимого мужчины? Больше всего на свете она хочет быть матерью, и этого он ей дать не сможет. На лице Хоуп безмолвная мольба о прощении, Читалось не менее отчетливо, чем чувство вины. Тру отвернулся, не в силах смотреть ей в глаза. Он всегда считал, что любящим подвластно все, что для любви не существует непреодолимых преград. Сейчас Тру боролся с неумолимой, холодной истиной сказанного Хоуп. Она обхватила себя руками. «Я ненавижу себя за это», — крикнула Хоуп срывающимся голосом, — «Во мне заложена потребность родить ребенка. Я не могу, не могу представить себе жизни без детей. Конечно, можно усыновить, и существуют потрясающие медицинские технологии, но...» Она покачала головой и глубоко вздохнула. «Это будет уже не то. Мне противно, что я воспринимаю это только так, но переделать себя не могу». Долгое время они молчали, глядя на волны. Наконец Хоб сказала... Я не хочу всю жизнь думать, что ради тебя я отказалась от своей мечты. Не хочу, чтобы у меня была причина обижаться на тебя. От этой мысли мне страшно, она покачала головой. Я понимаю, как это эгоистично и насколько тебя задевает. Но, пожалуйста, не проси меня поехать с тобой, любимый, потому что я не смогу отказаться. Тру взял ее за руку и поднес губам, поцеловав запястье. «Это не эгоизм», — сказал он. «Но ты теперь будешь меня презирать?» «Никогда». Трубнил ее и привлек к себе. «Я всегда буду тебя любить. Нет ничего, что ты могла бы сказать или сделать, чтобы моя любовь прошла». Хоуп помотала головой, не в силах удержать нахлынувшие слезы. «Есть и кое-что еще», — прошептала она через силу, начиная уже рыдать. «Я тебе пока не сказала». Внутренний Тру собрался, уже догадываясь, что именно сейчас услышит. «Вчера Джош сделал мне предложение», — проговорил Хоуп. «Сказал, что готов создать семью». Тру не ответил. Перед глазами все поплыло, и он обмяк в объятиях Хоуп. Руки и ноги будто налились свинцом. Тру искал слова утешения, но по телу разливалось странное немение — «Прости меня, труп продолжала Хоуп. «Я не знала, как тебе сказать. Я еще не дала ответ. Хочу, чтобы ты это знал. Пойми, я и понятия не имела, что Джош сделает предложение». Трус глотнул, стараясь обуздать разбушевавшиеся эмоции. разве важно, ожидала ты этого или нет?» «Не знаю», — в отчаянии сказала она. «Сейчас я ничего не понимаю. В одном я уверена, такого я не хотела». Я в жизни не решилась бы тебя обидеть. Его захлестнуло волной уже физического страдания. Не умещаясь в груди, оно заполняло всё его существо, пока даже кончики пальцев не заболели. «Я не могу заставить тебя остаться со мной», — прошептал Тру. «Как бы не хотел, не могу. Не стану пытаться, даже если это будет означать, что я тебя больше не увижу. Но я хочу кое о чем тебя попросить». Что угодно шепотом поклялась хоп. Трус глотнул Ты будешь помнить обо мне. У нее вырвался полузадушенный крик и он понял, что она не может говорить. Жав губы хоп часто часто закивала тру крепко обнял ее и она припала к нему будто ее не держали ноги. Когда хоп зарыдала руп почувствовал, что и сам не может больше сдерживаться. рядом волны набегали на берег одна за другой, безразличные к тому, что мир двух людей только что рухнул. Ему нужна она и только она навсегда, но это невозможно, потому что, несмотря на вспыхнувшую между ними любовь, Тру уже знал, что Хоп ответит Джошу. Вернувшись в коттедж, хоп вынула из холодильника все, что могло испортиться, и побросала в большой пакет, после чего ушла в ванную. Тру отнес мусор контейнером перед домом, Чувствуя, как кружится голова Когда он вернулся на кухню, в ванной лилась вода Тру залез во все выдвижные ящики, пока не нашел ручку и листок Внутренне опустошенный, он попытался излить свои чувства на бумаге Тру многое хотел сказать Закончив письмо, он вернулся в дом отца Взял два своих рисунка, отнес все в машину хоп и положил в бардачок Тру знал, что когда она их найдет, он будет уже далеко Наконец вышла Хоуп с чемоданом в джинсах, белой блузке и босоножках, купленных несколько дней назад. Она была невероятно красива. Тру уже снова сидел за столом, и Хоуп, погасив везде свет, пришла посидеть у него на коленях. Она обняла его, они долго сидели, так держа друг друга в объятиях. Когда Хоуп отодвинулась, лицо у нее было задумчиво. «Мне, наверное, пора ехать», — сказала она. «Знаю», — прошептал он. Хоуп встала, пристегнула поводок к ошейнику Скотти и медленно пошла к дверям. «Пора». Тру взял чемоданы и коробку с сувенирами, которые хоп собрала в начале недели, и проводил ее до машины. Он стоял рядом, пока она запирала коттедж и вдыхал цветочный аромат ее шампуня. Тру положил вещи в багажник, пока хоп устраивала Скотти на заднем сиденье. Закрыв дверцу, она медленно подошла. Тру снова обнял ее. Говорить они не могли. Когда Хоуп, наконец, отстранилась, он попытался улыбнуться, хотя внутри все ломалось и рушилось. «Если ты когда-нибудь захочешь приехать на сафари, обязательно дай мне знать. Я скажу, в какие лоджи лучше ехать. Не обязательно в Зимбабве, у меня знакомые по всей Африке. Меня ты всегда найдешь через сафари-лодж в Хванге». «Хорошо», — сказала она дрогнувшим голосом. Если ты захочешь поговорить со мной или увидеться, я это сделаю. Самолеты существенно сократили расстояние. Если я буду тебе нужен, я приеду, хорошо?» Хоп кивнула, не в силах смотреть ему в глаза, и поправила ремень сумки на плече. Тру хотел умолять ее поехать с ним, хотел сказать ей, что такая любовь, как у них, никогда не повторится. Он уже знал, какие нужны слова, но они, не произнесенные, так и остались у него в голове. Тру поцеловал ее мягко нежно в последний раз и открыл для хоп дверцу. Когда она села за руль, он захлопнул дверь, и с этим звуком все надежды и мечты в нем разлетелись на осколки. Заурчал мотор. хоп опустила стекло. Высунувшись в окно, она взяла его руку в свои. «Я тебя никогда не забуду», — сказала хоп Затем вдруг резко убрала руки, переключила передачу и выехала задним ходом. Труп условно в трансе двинулся ей вслед. Сквозь облака пробился солнечный луч, точно прожектором высветив набиравшую скорость машину. Хоп уехала не оглянувшись. Тру продолжал идти за ней и оказался на дороге. Машина стала совсем маленькой. В ярдах в пятидесяти силуэтах Хоп было не различить через заднее стекло. Однако труп по-прежнему смотрел — Он чувствовал себя пустым, выпотрошенным. Вспыхнули и загорелись ровным красным светом стоп-сигналы, машина остановилась. Открылась дверь со стороны водителя. Хоуп вышла на дорогу и обернулась. Издалека она послала ему последний воздушный поцелуй, а Тру не смог сделать то же самое. Она подождала секунду, затем снова села в машину и поехала дальше. «Вернись ко мне», — прошептал Тру, — глядя, как она притормозила у въезда на шоссе, соединявшее остров с материком. Но Хоуп не слышала, не в силах больше смотреть, Тру присел и уперся руками в колени. На асфальт закапали его слезы. Когда он снова поднял голову, машина исчезла из виду. Дорога была пуста.